Власьев и Чекин, убийцы принца Иоанна, вскоре были высланы с наградой по 7 тысяч рублей в дальней губернии, с воспрещением появляться вместе и вообще посещать многолюдные компании и о происшедшем с ними никогда и никому не говорить. Казнь Мировича была объявлена на 15 сентября на Сытном рынке, петербургской стороны, напротив крепости. Екатерина на предложение суда отказаться от права помилования ответила резкой резолюцией. Моих прав не касаться никому. Заменяю казнь четвертования отсечением головы. Слух о покушении Мировича проник в дальние концы России долетел до Днепра, до трубежа и до Оренбургской линии. В кумовой пасеке, в Переиславле, в Изюмском езде в Москве и у Измайловского моста у Бавыкиной произвели строгие обыски и допросы. Все угадывали участь, которая ожидала Мировича. Сентенция суда подтвердила общее ожидание. Две сестры Мировича и Бавыкина долго, как тени, бродили по Петербургу, обходя и моля всех влиятельных лиц и падая в ноги членам Верховного Суда. Бавыкина выждала императрицу по пути ее за город и подала ей прошение на том самом месте, где в день переворота удостоилась поднести ведро воды ее величеству, спешившей из Петергофа в столицу. Пить хочется, страх душно. Больше версты спешили вам навстречу пешком. Минуту ради Бога пить. В долгий век тебе, в добрый час, Никола в помощь Христос по дорожке. Спасибо, милая. Как тебя звать? лейб Кампанша, Настасья Бабукина. Здравствуй и много лет живи, матушка государня, во святой час. Лебкомпанша компанша слуга тетки. Это ведь первая меня приветила. Спасибо тебе, не забуду. Екатерина узнала Филатовну и посочувствовала ей. Ах, матушка, не могу. Проси о чем хочешь, я у тебя в долгу, но это сделать не в моей силе. Суд так решил, и соблазн слишком дерзостен и велик был.